Вернув посуду на стойку, мы вышли из столовой и глубоко вздохнули. Колокол прозвонил всего несколько минут назад, так что сейчас было немного за 6.30. До 10 вечера у нас свободное время, но покидать общежитие нельзя, а после 8 нельзя и из комнат выходить, так что сейчас мы можем только тренироваться или учить теорию. Впрочем, я каждый день после ужина делал еще одно домашнее задание. В западной стене общежития с противоположной стороны от столовой было... Маленькая дверка, а за ней небольшой цветник. Его огораживала высокая металлическая решетка. И хотя он был не под крышей, все же считался территорией общежития. Квадратный цветник был поделен на четыре клумбы. На клумбах росли разные типы растений. Одни цвели, другие лишь пускали побеги. Уход за ними был поручен нескольким ученикам. Эти растения выращивались не для красоты. Они использовались как катализаторы на уроках священных искусств. Сажали их каждые три месяца. Так что плоды можно было собирать круглый год. Если высушенный плод раздавить пальцами, высвобождается священная сила. И ученики используют ее для отработки заклинаний. Конечно, Земля и Солнце тоже дают этот ресурс, но сила Земли в городе слаба, а на силу Солнца влияет погода. Чтобы 120 человек с каждого курса могли одновременно и без сбоев применять заклинания, одной лишь священной силы, разлитой в пространстве, недостаточно. Сейчас была весна. Так что цвели синие анемоны на северо-восточной клумбе. Они, похоже, в это время года наиболее эффективны. Как ноготки летом, георгины осенью и котлей зимой. В общем, цветы, которые в данное время года дают больше всего ресурсов. Важность этих растений можно было понять уже потому, что за примерно 380 лет существования подмирья, в течение которых флора и фауна постоянно менялись, эти цветы остались такими же, как в реальном мире – Я, правда, терялся в догадках, насколько близка к реальной здешняя экосистема. Когда растение отцветает, вырастает округлый плод. Если этот плод сжать между пальцами, из него выходит зеленое сияние. Священная сила. Не похоже, чтобы это имело какое-то отношение к реальности. На уроках священных искусств учитель рассказывал, что кроме четырех великих священных цветов существует еще чудесное растение роза, которая дает множество ресурсов и плодоносит несколько раз в год. Ее не дозволяется выращивать не только простолюдинам, но и дворянам, и даже императорам. Если кто-то хочет посмотреть на розы, ему приходится идти в горы и искать те редкие места, где они растут. Услышав это, я осознал, что ни разу с тех пор, как явился в этот мир, не видел настоящей живой розы. Если так, вполне понятно, почему ее изображение является символом божественного инструмента. Продолжая наслаждаться красотой анемонов, я двинулся крестообразной тропинкой между клумб на запад. Там стоял большой железный навес, под которым были аккуратно сложены лопаты, шланг и прочий садовый инвентарь. Рядом с навесом в неприметном уголке стояла цветочная катка. Мы с Юджио сели на корточке перед ней. «Они хорошо растут, правда, но так и не цветут». На слова друга я энергично кивнул. «Уже три раза не получилось». Хорошо бы на этот раз зацвели. В этой катке мы выращивали растение с синеватыми стреловидными листьями. Называлось оно зефирия. И, думаю, в Подмирье это очень редкое растение. Ресурсов оно приносило немного, но цвело немыслимо красиво. По крайней мере, мы так думали. Почему же мы не знали точно? Да потому что ни я, ни Юджо, ни вообще кто-либо в империи Нурлангарта никогда не видел живую зефирию. Зефирия растет по ту сторону Вечной Стены, в империи Вездората. Никто никогда не сажал ее в Северной Империи и уж тем более не встречал в диком виде. Империи торгуют между собой, хотя не сказать, что очень активно. Так что я бы не удивился, увидев импортные цветы или вообще растения. Однако же никогда не видел». Дело в том, что не существует такого священного долга, как торговец цветами. А не существует его потому, что цветы, непригодные в пищу, дозволено сажать только ради личного удовольствия. Нельзя впустую тратить священную силу на их продажу. Есть, правда, торговцы травами, которые сажают семена растений на фермах, но это относится только к четырем священным цветам. В общем, такая идеология здесь работает и весьма эффективна. «Где же тогда я раздобыл эту катку с зефирией?» «Ты, кажется, тогда последнюю горстку семян достал, да, Кирита?» Услышав вопрос Юджио, я кивнул. «Да, так что это последний. Последний шанс». Тот тип в лавке пряностей сказал, что в следующий раз закупит их уже осенью. «Да». Хоть цветы никто и не продает, зато есть люди, которые продают семена. Если семена зефири истолочь в порошок, они источают сладкий ванильный аромат. Поэтому их покупают в небольшом количестве у Западной империи для производства десертов. Это я случайно узнал прошлой осенью. Я практически не тратил деньги, которые заработал в страже Закарии, так что купил у торговца пряностями сколько смог семян. У него, правда, имелся лишь маленький мешочек и начал пытаться прорастить их. Мой внезапный интерес к цветоводству был вызван двумя причинами. «Во-первых, выращивание зефирии должно было стать экспериментом с тайной системой этого мира, которую я назвал «системой отображения». «Зефирия ни за что не будет расти в почве Нурлангарта», — так мне сказал торговец пряностями. «Я решил достать почву Западной империи и посадить семена туда. Я даже пробежался до границы империи в пригороде столицы и выкопал немножко земли. Однако первая порция семян так и не проросла». Вскоре их жизнь упала до нуля, и они исчезли. Но такой исход не был заранее задан людьми из реального мира, создавшими подмирье и управляющими им. Зефирия отличается от анемонов, котлей и прочих растений тем, что в реале такого растения не существует. Почему же тогда зефирия растет в Западной империи, но отказывается расти в Северной? Вне всяких сомнений, потому что обитатели этого мира твердо верят, что так должно быть. Воображение людей, которые они называют «это общеизвестно», привело к тому, что характеристики зефирии стали такими, какие они есть. Раз так, если мое воображение будет в десять раз сильнее, чем здравый смысл местных жителей, и если я сосредоточу его на нескольких десятках семян, вдруг мне удастся переписать эти параметры, пусть даже на короткое время». Попытка собственными силами превзойти коллективное воображение тысяч людей – это звучит весьма нереалистично, но кто знает. Я собирался противостоять очень старому знанию, которое передавалось из уст в уста на протяжении многих веков. В нынешнем Подмирье едва ли многие реально думают о том, что «Зефирия может расти только в Западной империи». Может, даже вообще никто не думает. Иными словами, характеристики зефирии, возможно, не так уж прочно зафиксированы. Значит, если я буду повторять одно и то же каждый день, если я сосредоточу на семенах всю силу моего воображения, нет, если я каждый день буду молиться, чтобы они расцвели, сумею ли я превзойти замшелое, это знают все. После этих раздумий я с прошлой осени начал поливать цветы водой и воображением одновременно». «Во второй раз, как и в первый, у меня совсем ничего не вышло. Но в третий раз семена дали побеги миллиметров по 5 Они все равно завяли, но это уже был прорыв через «невозможно». В последний четвертый эксперимент я отправил все оставшиеся у меня семена, а потом приходил сюда два раза в день, утром, перед занятиями и вечером после ужина». и шептал им, сосредотачиваясь сильнее, чем когда-либо прежде. «Вы обязательно прорастете, вырастите и распуститесь прекрасными цветами». В последнее время, нашептывая эти слова, я иногда замечал слабое сияние, окутывающее нежные ростки. Наверняка это мне казалось. Мое сознание играло со мной. Но я продолжал твердо верить, что 23 побега в этой катке вырастут и дадут прекрасные цветы. «Держи, Кирита, я принес воду». «Ой, прости. Похоже, Юджио успел наполнить лейку, пока я тут торчал перед каткой». Поблагодарив, я взял лейку и Юджио с улыбкой произнес. «Кстати, Кирита, я тебя знаю уже два года, но я и понятия не имел, что ты такими вещами интересуешься». «Ну, да, я и сам не знаю, почему». «Вообще-то я это просто наугад сказал, не вкладывая в слова какого-то смысла. Однако лицо Юджио изменилось. Придвинувшись ко мне ближе, он сказал...» «Не, это значит, что к тебе возвращается память. Кирита, ты, возможно, выращивал цветы у себя дома, прежде чем попал в рулит? Ну или твой священный долг был раньше каким-то таким?» При этих словах я мог лишь тупо уставиться в лицо своему другу. Наконец, поспешно прокашлявшись я ответил. «Понятно. Да нет, с чего бы. Я же о растениях ничего не знаю. Только разузнал кое-что у садовода Миллера и других». «Я практически забыл уже. Я ведь дитя, украденное Вектором. Человек, у которого бог тьмы Вектор, забрал память и зашвырнул его куда-то далеко от дома. В Академии моим местом рождения был указан рулит, так что Юджио был единственным тут, кто знал о моей необычности. А он в последнее время ничего не говорил про мою память, так что я решил, что его это больше не волнует. Похоже, я ошибался». Услышав мой ответ, Юджио слегка кивнул, но не стал развивать тему, а просто перевёл взгляд на цветочную катку. «Ладно, давай поливай их быстрее. Они тебя просят, скорее, скорее!» «О, значит ты уже можешь слышать, как они говорят, Юджио-кун!» «Разумеется, я ведь уже полгода забочусь о них вместе с Кирита!» «Ладно, шутки в сторону. Я устроился перед каткой, приготовился и мысленно зашептал. Это очень маленькая катка, но в ней земля вашей родины. Ничто вам не угрожает. Купайтесь в солнечном свете, впитывайте воду и раскрывайте свои бутоны». Усилиям воли я направил эти мысли в лейку и чуть наклонил ее. Капельки воды посыпались на синеватые тоненькие стебельки и листья зефирии. Увлажняя их, истекли вниз, ушли в черную почву. В этот миг мне показалось, что все 23 стебелька окутало тёплое сияние. Это мне снова кажется, как в тот раз. Или я обернулся к Юджио, но он, судя по всему, как раз сейчас закрыл глаза и потому ничего не заметил. Я снова взглянул на катку, но от белого свечения не осталось и следа. Я чувствовал вину перед Юджио, который вместе со мной занимался этим делом, затеянным чисто ради интереса. Так я ему объяснил свой эксперимент. «Я так и не сказал ему, что эти цветы – зефирия. Он думает, что это просто какие-то неизвестные семена, которые я достал на рынке. Я не сказал ему правду, потому что иначе его здравый смысл стал бы противодействовать моему воображению». Цель моего эксперимента была вовсе не в том, чтобы устроить поединок воли со своим партнером. И уж тем более я этого не желал. Честно говоря, я всегда боялся, что когда у нас, уже элитных мечников, будут экзамены-турниры, мне придется стоять лицом к лицу с Юджо. «Скажи, Кирита», — внезапно сказал Юджо. Я машинально обернулся. Однако, хоть мне его голос, разумеется, и не послышался, следующие слова Юджо стали для меня полной неожиданностью». «Если ты всё вспомнишь, что ты будешь делать дальше?» «А что я буду делать? В каком смысле?» «Кирита, ты изо всех сил стараешься, учишься в Академии Намечника, чтобы в итоге стать рыцарем единства. Ты ведь идёшь вместе со мной ради моей цели, да? Моя цель — добраться до Алисы, которую забрала церковь Аксиомы восемь лет назад. Но если к тебе вернётся память, и ты вспомнишь про свой родной город, ты ведь захочешь вернуться, верно?» Этих слов Юджио не произнес, но его глаза говорили за него. «Хочу ли я вернуться на родину?» «Конечно же, мой ответ – да. Однако моя родина не в Подмирье. Страна, где есть мой дом, где все меня ждут. Япония, она в реальном мире, снаружи». Если я хочу разлогиниться отсюда, я должен найти администратора, или системную консоль, или что-то в том же роде. И первое предположение, где бы это всё могло быть, в самой середине Центрального Собора Церкви Аксиома в Центурии. Так что я собирался стать рыцарем единства по совершенно иной причине, чем Юджо. Я подавил желание мягко отсчитать своего партнёра. Нет, лучшего друга». Переложив пустую лейку в левую руку, я похлопал его по спине правой и тихо ответил «Нет, даже если я действительно верну память, я уже не уйду. Я чувствую, там, откуда я родом, я был мечником. Даже если я интересовался цветами». Естественно же, что моя главная цель — объединённый турнир четырёх империй в центории При этих моих словах по спине Юджио прошла слабая дрожь. Продолжая сидеть на корточках, он глубоко опустил русоволосую голову и проговорил еле слышно. «Я на самом деле очень слабый человек. Если бы я не встретил тебя под кедром Гигасом, я так и продолжал бы махать топором каждый день. Священный долг был бы для меня оправданием, почему я не думаю всерьёз покинуть рулит». И в конце концов... Я забыл бы Алису. Не отрывая глаз от кирпичей у себя под ногами, он также тихо продолжил. И то же самое было, когда я вступил в стражу за Закарии, когда пришел в Центорию поступать в Академию Мастеров Меча. Все это я смог, потому что передо мной все время был ты, Кирита. Так что, по крайней мере, я должен стать таким же сильным, как и ты, еще до выпуска. Так я думал. Но когда ты сказал, что не уйдешь домой, даже если все вспомнишь, у меня стало легче на душе». Моей ладони передался еще один толчок. Вложив чуть больше силы в правую руку, я начал безмолвно шептать, как я шептал цветам. «Ты очень сильный. Именно ты решил оставить деревню ради своей цели, несмотря на то, что в этом мире повсюду законы, правила и прочие рогатки». А вслух я произнес, «Послушай, я ведь тоже не мог пойти в столицу один. Я не знал, куда идти, я не знал законов империи, а главное, у меня не было ни сира». «Мы с тобой смогли добраться до Академии, потому что мы были вместе, и дальше будет так же. Если мы не будем работать сообща, нам не одолеть всех этих дворян, дворянок и лучших из имперских рыцарей, которые начали учиться работе с мечом, едва научились ходить. Чтобы стать рыцарем единства, уже поздно работать одному, пусть даже сверхусердно». Даже после этих моих слов Юджил продолжал молчать, но, наконец, он все же прошептал в ответ. «А, ну да, верно». Мы уже прошли большой путь, так что надо теперь попасть в ту белую башню. Да, а для этого мы должны попасть в 12 лучших на экзамене в этом месяце. Практические навыки, ладно, вот со священными искусствами у меня неважно Когда мы вернемся в комнату, пообъясни мне немного про свойства реакционных сред. ха <связь> идет, опять начинаем операцию работать сообща. «Типа того». Я снова похлопал Юджоу по спине и встал. Юджоу поднялся чуть позже, улыбаясь своей обычной спокойной улыбкой. Потом вдруг склонил голову на бок и будто вспомнив что-то спросил. «Кстати, о чём ты меня хотел попросить в столовой?» «А, а ну да, я ведь чуть не забыл». Я развернулся к нему всем телом и будничным голосом спросил. «Юджоу, можешь мне одолжить на завтра меч голубой розы?» «Хм, не вопрос». Искренне кивну Юджо, но тут же удивленно склонил голову. «Но зачем? Ты же говорил, что лучше упражняться с деревянными мечами, потому что тебе кажется, что иначе ощущения будут другие». «Я говорил, да. В общем так, я только что пообещал Рине Сэмпай, что в последний день покажу ей свои настоящие приемы, а с деревянными мечами у меня, скорее всего, только двух ударные выйдут». «А, вот оно что. Ну, тогда покажи есть стиль Айнкрат на полную. Конечно, можешь взять Меч Голубой Розы, но...» Юджио помолчал, потом спросил с удивлённым видом. «Слушай, Кирита, ты что забыл? Завтрашний день отдыха — тот самый день». «А какой тот самый?» «Эй, эй, шестое число третьего месяца. Ты ведь так ждал этого дня». «А, а правда? А, день, когда завершат его...» «Ну, не то чтобы я забыл, но я не думал, что понадобится целый год». «Не отпирайся». «Забыл, да?» Рассмеялся Юджу и вновь спросил. «Ну так что, меч голубой розы или...» «Нет, я хочу сделать это своим мечом». «Похоже, Стейси сама действительно ведёт меня». «Ты сказал, что готов одолжить мне меч?» «Прости». «Ничего. Ладно, идём тогда в комнату. Я с тобой позанимаюсь, пока свет не погасят «Пожалуйста, ты только помягче там». Я убрал лейку обратно под навес и побежал следом за Юджо, направившимся уже к выходу. Обернулся, чтобы еще разок посмотреть на цветочную катку, и увидел на вершине самого гордого ростка устремленный к небу бутон с капелькой воды. Вторая причина, почему я для этого эксперимента выбрал именно Зефирию, честно говоря, я даже думать о ней стеснялся. Причина это малость, да нет, здорово вгоняла меня в краску».